Глава 19. Пространство. На следующий день, как и обещал учитель, я обнаружил в списке своих умений магии металла. Две стихии за сутки. И это всего лишь второе занятие с наставником, но расслабляться рано. Насколько я понимаю, существует немало подобных трюков, и богатые родители наверняка с детства веряют своих отпрысков в руки хороших учителей. Так что по их стандартам я самый обычный маг-ученик. Это только по меркам нашего захолустья, я могу считаться способным и особенным. Значит, и зазнаваться не следует. В школе мне было не слишком интересно. Буквы я давно знал, пришлось только вызубрить местную версию алфавита. Еще я взял с собой металлический прутик и пробовал гнуть его силой мысли. Мне все еще очень трудно управлять большим количеством металла, как это делает учитель. Поэтому нужно повышать свой уровень мастерства этой стихии. Чуть позже на уроках труда Нам дали задание обрабатывать деревянные заготовки. И поскольку все инструменты были железными, я снова устроил тренировку металлокинеза, чем сразу привлёк внимание детей и преподавателей. Смотри, мама, я могу без рук. Но, всё честно, мне мастер велел практиковаться, так что я совмещаю сразу две тренировки. Какие-то проблемы? Когда с рутиной было покончено, я снова отправился на чердак. Посох я перепрятал Но всё равно стоит уже подумать о более надёжном убежище. Мало ли кто обнаружит мою комнату сокровищ, учитывая, что я тут храню кристалл самого ценного минерала в мире, весом 800 карат. Элталион примерно в 100 раз дороже золота и в 5 раз дороже накопителей. По самым скромным прикидкам, посох вместе с браслетом стоит почти 700 золотых. Это 20 килограмм чистого золота или больше миллиона долларов по нашим меркам. Мне стоит придумать защиту получше. Чем сюда обычно никто не заходит, и надёжно спрятал в тайном месте под кучей хлама. С этими мыслями я первым делом взялся изучать кошель. Если мне удастся раздобыть руны пространства, возможно, с их помощью получится сделать тайник. Снаружи ничего не было, и я почти уже решил, что взрослые меня здорово надули, подсунув наивному ребёнку самый обычный детский кошелёк. Но потом догадался заглянуть внутрь. Первой нашлась руна растяжения пространства. Это благодаря ей внутри места вдвое больше, чем кажется со стороны. А вот горловина оказалась видоизменённым порталом. О, да! Мы сорвали джекпот. Наконец-то я смогу пользоваться полноценной пространственной магией. Дрожащими от волнения руками я создал свой первый портал. Вокруг моего левого предплечья появилось что-то наподобие светящихся колец. Я, конечно, не доктор, но это довольно стрэнж. Сверху три надписи. Кажется, это рунные версии цифр. Пространственные координаты? Но ну, чем ещё это могло бы быть? Снизу светилось несколько звёздочек. Думаю, это мои точки привязки. Две прямо тут, на чердаке. Одна в пещере волков и одна в доме мастера Бранда. Я отошёл как можно дальше от того места, где должен был быть мой первый якорь. Накопил требуемое количество маны и повернул свой виртуальный штурвал. Открылось сразу два овальных окна порталов. Ух ты, какие они здоровенные. Вот сейчас это полноценная магия. Да и сами порталы уже достаточно большие, чтобы в них можно было спокойно пройти. Но я пока не хочу спешить. Сперва несколько тестов. Техника безопасности прежде всего. Оказалось, что снаружи края портала лучше не трогать. Режут абсолютно всё. А вот внутри они мягкие и упругие. Тот индикатор на моём штурвале замигал красным. Отчитывая последние секунды, и я пошёл за благо отойти подальше. Портал схлопнулся, разрезав пополам оставленную в нём ветку. Теперь, когда я точно знаю, как долго он ещё будет действовать, можно не переживать за сохранность собственной жизни. Открывать портал в пещеру я не решился. Вряд ли волки помрут от голода за 2-3 дня, а вот и извери это не точно. Поэтому я попросту вышел на улицу. И найдя укромное место подальше от дома, оставил еще одну метку якорь там. Мне нужно несколько опорных точек, чтобы разобраться, как тут устроена навигация. Нема, ты можешь примерно рассчитать координаты обеих точек в пространстве нашей карты? С удовольствием. Мы также проверили доступные нам координаты дома наставника и пещеры и какое-то время гадали, как все это устроено. Оказалось, что эта магия использует угловые координаты. То есть широту, долготу и высоту, прямо-таки магическое GPS. Местоположение можно вводить вручную, вращая ручки на штурвале заклинания. Регулировка позволяет менять еще и высоту. Так что ради теста я создал портал в сотне метров над поселком. полюбовался видами, даже немного дополнил нашу карту. Это открывает для нас просто колоссальные возможности в области картографии. Достаточно сформировать червоточину на большой высоте и записать оттуда все данные. Надо будет как-нибудь озадачить этим Немо. Только вот маны много уходит. По сути, теперь можно перемещаться вообще в любое из тех мест, где я когда-либо бывал. Всё благодаря сверхточной карте, которую мы с Немо постоянно совершенствуем и дополняем. Магам этого мира для подобного трюка пришлось бы как минимум долго высчитывать координаты А потом ещё несколько раз пристреливаться, чтобы попасть в нужное место. Но с виртуальной картой наша точность практически читерская. Я могу просто ткнуть в любую точку и скомандовать: "Сюда!" Правда, в неизвестных местах придётся ещё уточнять высоту. Ну и дальность действия не бесконечна. Что-то около 25 километров. Кажется, это зависит от силы воли. Но я лишь один раз открывал портал на такое расстояние. Слишком большой расход маны. Ещё одна козырная карта в моей колоде. Даже по меркам местного магического сообщества эта способность весьма редкая и мощная. Можно спокойно сидеть дома в кресле и поливать врагов огнём с неба. Ладно, что у нас ещё интересненького? Займёмся наконец посохом. Теперь-то и ты у меня попляшешь. Я развернул помятый листок со своим глифом в виде галактики Елы. Нема, занеси в базу данных. Да, мастер. Как следует обработав набросок в своём импровизированном редакторе заклинаний, я взял кристалл гоблина-шамана. Эх, посмотреть бы на себя в полный рост. Где тут зеркало? Я спустился в холл к самому большому зеркалу в доме. Новая магическая сила в нём совсем не отражается. Хотя у меня же есть отличная альтернатива порталы. Поиграв с настройками, я открыл два портала совсем рядом И стала разглядывать через них своё энергетическое тело. клубок красноватых нитей, пронизывающий меня с головы до пят. Это нервная система или нечто другое? Несколько крупных центров энергии, расположенных вдоль позвоночника. Точно, чакры. Или как там их в этом мире называют? Есть мнение, что они совпадают с основными железами тела, вроде гипофиза или щитовидки которые управляет гормонами во всем организме. Ярче всего светится только пять из них. Система показывает лишь пять характеристик. Наверное, это как-то связано. Узелков вообще очень много, в том числе и в классических точках, которые обычно приводят во всяких учебниках по йоге. А еще внутри есть множество крохотных светлячков, кружатся по телу, не связанные ни с чем. Я надеюсь, они не потеряются при ходьбе. Мастер говорил что-то про энергию души. Может, светлячки это мои очки развития? Вообще интересно, что будет, если вкладывать их в какие-нибудь другие чакры. Нема. А ну, закинь-ка пару светлячков вот сюда. Принято. исполняю. Анализ. Ваше обаяние и женственность немного повышены. Упс. Ясненько. Спасибо, больше не надо. Вообще тут еще полно других узлов и меридианов. Надо будет потом составить тебе подробную карту. Но сейчас у нас совсем другая задача. Мне же только и надо было увидеть, где мой центр магии. Я приложил руку к сердцу и создал в нужной точке нарисованный ранее глиф. Кожа в этом месте некоторое время слегка покалывала, но больше ничего интересного не произошло. Ладно, я так понимаю, мне нужно как-то сделать это с помощью светлячков. Нема, мы можем как-то нарисовать глиф с их помощью. Запрос некорректен. Доступно управление лишь единичным зарядом. Это как? То есть ты только по одному можешь ими управлять. Ответ положительный. Значит, закидывать их в узлы мы можем. А делать что-то еще… Нет? Странное ограничение. Если подумать, то это ж неспроста. Возможно, если бы мы сумели воспользоваться этой энергией, чтобы создать, например, ту же руну щита или огненный шар, то вышло бы что-то гораздо более мощное. Правда, это всего лишь мои гипотезы. Возможно, руны там совсем другие, или вообще для управления используется какой-то иной принцип. Ясно одно: мне придётся идти к жрецу. К счастью, его часовня находится совсем рядом со школой, так что попасть туда довольно просто. Почтенный старец так напугавший меня в первый день жизни, а потом ещё и в сновидении сидел у входа в свой мини-храм. Так собраться с духом я уже не ребёнок. Этот гешталь пора бы уже закрывать. Чего тебе, малявка? Беру свои слова назад. Старец совсем даже непочтенный. Так, дряхлый вредный старикашка. Что во сне, что наеву? Мне нужно узнать свои статы. Да какие статы в твои годы? По десятке всё, плюс-минус. Иди отсюда, девочка, не тревожь богов почём зря. Ишь ты, по десятке. Да во всём моём классе ни одного такого слабака нет. Какой же ты несговорчивый. Ему же просто плевать, да? Значит, придется пользоваться тяжёлой артиллерией. Не могу. Мне мастер-бранд велел. Я демонстративно достал серебряную монету и положил в сокровищницу. Насколько я знаю, это стандартное для таких случаев пожертвование. А, так ты же та, благословенная. Помню, помню. Ну, заходи, коли надо. И вот он сразу стал на порядок ласковее. Ах, вот что для тебя главное. Мог бы меня и сразу вспомнить старый маразматик. Деньги деньгами, но, кажется, всех юнитов, которых система еще не удосужилась признать искателями, он из-за людей-то не считает. Я вошел в часовню и направился к стоящему на постаменте посоху. Боги, он выглядит таким неказистым. Старая трухлявая палка с утолщением на конце, в которое вставлен небольшой тусклый камушек, напоминающий опал. Увидел бы такой где-нибудь на складе оружия, даже трогать бы побрезговал. Ладно, Где там наше меню? Внимание. Активирована первая стигма. Дурацкая система. Тысяча! ище, очков развития ушла на эту метку. Шестая часть всего, что было с таким трудом нажито в спасательной операции. Чужими жизнями, между прочим. Сотню волков надо для этого извести или десяток простых солдат, ну или гоблина-артефактора, который сильнее тебя в сто раз. Просто чтобы научиться контролировать орк. Что это за расценки такие? Ваши буги там совсем зажрали, что ли? Хх. Ладно. Наверное, это всё моя жадность. Надеюсь, дурацкий посох действительно стоит таких жертв. Я вернулся домой. Теперь, собственно, то, ради чего я и затеял всю операцию. Посох. Железная дубина плавно воспарила над матрасом и медленно приблизилась ко мне. Вот что значит магия металла. Только попробуй мне сейчас не заработать, то не едец. Нет, как же всё-таки глупо он выглядит. Ну серьёзно, маленькая девочка со здоровенной клюкой, которая выше, чем она сама. Я и кристалл-то не вижу. Весит он поменьше топора мастера Гарма, но всё равно очень много. Так дело не пойдёт. Я попытался усилием воли разогнуть металлоправы, чтобы вынуть кристалл. Не вышло. Посох слишком массивный. Надо повышать уровень магии металла и волю. Но ничего. Я сосредоточился и направил ману в указательный палец, превратив его в подобие газовой горелки. По Подействовав высокой температуры металлическая рукоятка слегка расширилась и рожала свою хватку, освобождая вставленный в нее с роста кристаллов элтелиона. Я осторожно вынул горячий камень, подул на него, прикинул в руке его вес. Неплохой такой булыжник. Думаю, грамм 150 в нем есть. Так что я более-менее верно оценил его стоимость. Кажется, это называется друза, когда много мелких продолговатых кристаллов срослись в большую гроздь. В диаметре она сантиметров 5-6, точнее не скажу, слишком неровная форма. По плотности напоминает кусок гипса или кристалл соли. Можно легко спрятать в руке взрослого человека, но ребенку, конечно, кажется довольно большим, особенно если вспомнить, что этот минерал в сто раз дороже золота. Ты уж прости, родной, что я сперва так плохо к тебе относился. Однако ценность этого кристалла определяется не тем, что на него можно купить. Жить в роскоши, без сомнения, приятно, но любые деньги рано или поздно кончаются, если ты их не инвестируешь. А на данный момент лучшая инвестиция в этом мире – твоё личное могущество. А кубиться старицей? К тому же, продать этот кристалл или хотя бы его часть для меня почти невозможно. Да меня попросту убить могут. Если кто-то прознает про такое богатство. Я еще сильнее разогрел рукоятку посоха и усилием воли отделил часть металла, вытягивая его в длинную тонкую проволоку, которая потом бережно обмотал драгоценный кристалл. Выглядит опорно, но работает. Теперь я могу удерживать свой кустарный орб в воздухе силой мысли, как мой мастер. Надо будет потом сделать для него красивую круглую оправу, но пока и так сойдет. А теперь Самое главное. Сосредоточившись, я создал свою метку глиф и направил ее внутрь кристалла. Личная метка инсталлирована. Обнаружено устройство оперирования магическими конструктами. Расчетная емкость — 3200 единиц. Устанавливаю связь, И кристалл ожил. Точь в точь как в орбимастере Абранда, в нем заструилась энергия, появились потоки маны прямо как внутри моего собственного тела. Нема, ты его чувствуешь? Что можешь ещё о нём сказать? Доступ получен. Подключаюсь. Устанавливая внешний вычислительный модуль. Внутри Орба? Серьёзно? Кажется, связь с моим энергетическим телом позволяет нам оперировать информацию туда и обратно. Ты можешь создавать заклинания, управлять движением Орба? Попробуй создать источник света. Орб взлетел, крутанулся несколько раз в воздухе. И надо мной появился светящийся шар. Стандартное заклинание школы света. При том, что я даже пальцем не пошевелил. До сих пор мне требовалось помогать Немо и направлять ману к созданным рунам, но теперь она сама легко управляется с нашей общей маной. Шикарно. И что, в орбе можно сохранять готовые заклинания? Я загрузил внутрь него более тяжелое заклинание портала. Оно активировалось почти мгновенно. И что самое приятное, Немо смогла все это повторить. Теперь у меня будет полноценный магический помощник. Я могу стоять, зевать, болтать, а Нэма будет вовсю готовить наш арсенал к битве. Да, за такое явно стоило заплатить тысячу очков развития. Нэма, а что это за тема с внешним вычислением? Существует возможность проводить расчеты внутри подключенного устройства. Вычислительный потенциал системы 3,2 терафлопс. То есть орб для тебя что-то вроде процессора? Подтверждая точность аналогии. Снова и снова убеждаешь, что Немо — это весьма сложная программа, построенная на магических принципах. Да и сама наша магия просто внешняя проекция каких-то продвинутых технологий, встроенных в нас то ли на клеточном, то ли на молекулярном уровне. Ты одного взгляда на мой новый орб достаточно, чтобы понять, Передо мной какое-то высокотехнологическое устройство, в котором я ковыряюсь, будто абориген его обматываю. Впрочем, я абориген с некоторыми начальными представлениями о технике, и хорошим, и, и ассистентом, который пусть и не знает всего на свете, но хоть проверить мои гипотезы сумеет. Что скажешь об этом кристалле? Ману внутри него можно хранить? Ответ отрицательный. Анализ подтверждает, что данный материал обладает нулевым сопротивлением к мане. Магический сверхпроводник, то есть напрямую ману он хранить не может, зато замкнутые энергетические контуры, то есть готовые заклинания, в нём не затухает со временем, как в обычных материалах. С тем же успехом, наверное, можно таскать с собой большущий кусок железа, помещая в него нужную тебе магию. Вот только весить он будет несколько сотен килограмм, и заклинание придётся постоянно подзаряжать. Думаю, для создателей этих технологий Элталион как для нас кремний, То есть материал, из которого делают процессоры. ну а местные дикари используют его как удобное хранилище для огненных шаров. В общем, кристаллы накопители, этот минерал здесь называется радарит. Это наш аккумулятор, а элтэлион процессор. И еще магический арсенал. Ведь для того, чтобы создать мощный огненный шар, к примеру, нужно секунд 5-10. В бою это очень много. Поэтому магии не всесильны, им нужна поддержка. Бойцы ближнего боя Но внутри эльтелиона можно сохранить огненный шар в готовом виде и выпустить его мгновенно. Читерство? Определенно. неудивительно, что эти кристаллы так дорого стоят. Да и вообще, красивые камешки, похожи на аквамарин и аура кварц. Поразмыслив, я решил, что разберу браслет гоблина и прикреплю голубые кристаллы накопителя прямо в нижнюю часть орба, где должно будет остаться свободное место из-за приплюснутой формы друзы. Так будет даже удобнее. Я размотал проволоку, нацепил сверху кристалл-браслет и снова всё закрепил. Надеюсь, это сработает. Если подумать, в урбе моего мастера тоже были голубые вставки, но я раньше не обращал на это внимания. Нема, есть доступ к накопителю. Внимание, контакт нестабилен. Доступно лишь треть резерва. Да, ну а чего я собственно ожидал? Всё равно что автомобильный аккумулятор скотчем к системному блоку приматывать. Чудо, что хоть как-то работает. Нужно сделать нормальную оправу, да так, чтобы все кристаллы плотно соприкасались. Последний эксперимент. Открой портал в подвал. Я собрался с духом, выдохнул и шагнул в проём. Ничего особенного, просто вышел в подвале. И чего было так трястись? Нама, закрой портал. Сделано. Связь с Орбом ещё активна? Двигаться можешь? А запас маны доступен? Подтверждаю все запросы. Хорошо, передать мне сюда немного маны из накопителя можешь? Ответ отрицательный. Но этого стоило ожидать. Подзаряжаться я могу, только если орб находится рядом. Ничего, в крайнем случае просто открою к нему портал. В общем, больше нет нужды всюду таскать с собой браслет. Теперь это мой личный беспилотник, который полностью автономный и всегда находится в боевой готовности. Ещё и может прыгнуть куда угодно порталом. Немо, ты просто чудо. Так, теперь можно заняться я правой. Материал у меня есть. Рукоять посоха оказалась обычным куском металла, без какой-либо магии. Думаю, этот гоблин использовал ее как сырье для своих заклинаний. С помощью магии огня можно расплавить металл и сделать его пластичным или даже жидким. Тогда под контролем магии металла можно будет легко менять форму заготовки. Вот только это легче сказать, чем сделать. Моё воображение не настолько тренированное». Шар или кубик я еще могу сделать. Или растянуть металл в длинную проволоку. А вот что-то посложнее. строить это вам не ломать. Тут мне потребуется помощь. Немо, нам с тобой срочно нужен простенький 3D-редактор. Открывай новый проект.